Амарук — значит волк. Деревня, в которой жил народ Тикани, состояла из трех больших деревянных хижин и примерно двадцати палаток, сделанных из какого-то светлого материала. Увидев приближающиеся квадроциклы, обитатели палаток с любопытством подошли ближе. Белые волки и серо-бежевые волчата, а также много детей и взрослых в человеческом обличье. Когда я слезал с прицепа, меня с интересом разглядывали около сорока оборотней народа инуитов и у них у всех были такие же подвески, как и та, что мне подарила тикани «Привет, я Карак», — сказал я, помахав рукой и улыбнулся, обводя их взглядом. Несколько детей улыбнулись мне в ответ и тоже помахали. Взрослые же, часть которых была в вышитых кожаных одеждах, а другая — в джинсах и футболках, смотрели выжидающе, а некоторые даже недоверчиво. Пара оборотней в обличье белых волков приблизилась ко мне, чтобы почувствовать мой запах. «Просто невероятно! Это действительно хищная кошка!» — услышал я у себя в голове женский голос. «Он тут замерзнет, если останется надолго», — сказал оборотень мужчина. «Я слышал, кошки любят тепло. Это надо сразу же прояснить. Все верно, вот только я горный лев, а не домашняя киска». И я послал волку мысленно картинку, как я в обличье пумы пробираюсь по глубокому снегу и совершенно не мерзну благодаря моей зимней шерсти. Толпа тихо зарычала. Очевидно, никто из них до сих пор не видел пум. «Да он размером с волка!» — воскликнул кто-то. «Нет, даже больше!» «Ты видел? Он любит снег!» — обрадовался другой. Многие с любопытством разглядывали мою подвеску, но она вовсе не значила, что я один из них. Мальчик инуит лет десяти с круглым лицом и веселыми глазами протиснулся сквозь толпу, подбежал к тикане и крепко обнял ее. «Ну что, Нуник?» «Хорошо поиграл сегодня?» — спросила моя подруга, и ласково потёрлась носом моего нос. «А, это её младший брат». Нуник обернулся и восхищённо посмотрел на меня. «Я не только играл! Жди здесь, Пума! У меня для тебя кое-что есть!» — крикнул он, убежал и вернулся с муклуками, толстыми тёплыми кожаными сапогами, которые были украшены не очень умело синими бусинами. «Это я сам сделал для тебя!» «Мама только немного помогла. Когда будешь в человеческом облике, ноги у тебя будут в тепле». «Спасибо большое», — растроганно сказал я. Тикани, ее родители и их бета-волк тем временем начали разгружать прицеп. Я тут же кинулся им помогать, чтобы не прослыть лентяем. Слабаком я тоже не хотел казаться, поэтому хватался за самые тяжелые ящики. Крепкий юноша, примерно нашего с возраста, тоже тащил коробки и канистру с бензином. В отличие от остальных, он на меня не смотрел, делая вид, что вообще не замечает. У него были густые темные волосы, а на ногах у единственного уже изрядно потрепанные кроссовки. Я увидел, что он незаметно от всех провел рукой по бензобаку квадроцикла и потрогал рукоятку газа. «Ну что, накопил уже?» — спросила его мама Тикаани. «Почти», — коротко ответил он. «Нам не нужен еще один вонючий пожиратель бензина!» Возмутилась женщина-оборотень, похожая на юношу. «И еще я не понимаю, зачем тратить деньги на обувь, которая ни на что не годится». «Если он сам накопил, то может покупать, что хочет», — вмешался я. Но мои слова по неизвестной причине были встречены парнем в штыки. Он зло посмотрел на меня и показал зубы, превратившиеся в клыки. «Это что еще такое? Возможно, это означало «не вмешивайся»?» «Как дела в школе?» — обратился парень к тикане Опять учили интересные вещи и переживали увлекательные приключения? — Да в целом нормально, но часто бывало скучно, — равнодушно ответила Тикаане. — Экзамены в конце года были очень сложными, приходилось все время учить, и ни на что другое времени не оставалось. Я ошарашенно посмотрел на нее. Мне ведь до сих пор казалось, что и нравится в школе кристалл Неужели я ошибся? — Но теперь же у вас каникулы, — сказал парень. «Теперь вам не нужно возиться с оборотнями других видов?» «О да, это точно», — кивнула Тикаани. Я уже не понимал эту волчицу. Не она ли только что преодолела три тысячи километров, чтобы действовать сообща с пумой, летучей мышью, воронами и белкой? Потом мы наконец-то разгрузили прицепы и перенесли припасы — муку, соль, сахар и растительное масло — в одну из деревянных хижин. Квадроциклы поставили в другую хижину, где уже стояло много саней и два снегохода. И там я, наконец, оказался, стекая не наедине. «Что всё это значит?» — шепнул я ей. «И кто это такой?» «Мой кузен, Амараук. Потом всё объясню», — шепнула она в ответ. «Его имя означает «волк», так же, как и моё. Это большая честь, потому что...» Внезапно голос текая не изменился. «Да, кстати, Карак, альенью ногу можешь отнести в каменную пещеру неподалёку. Там внутри прохладно круглый год. Пойдём, я тебе покажу». Наверное, поблизости снова был кто-то из волков, так похожих на тикаани в ее зверином обличье. «Хорошо», — сказал я и вышел вслед за ней на улицу. Когда мы шли по деревне, нас провожало множество взглядов, и я пытался вести себя непринужденно. Как будто прогуливаться с оленьей ногой на плече для меня обычное дело. На этот раз за мной наблюдал и парень в кроссовках, даже не пытаясь это скрыть. Я решил не обращать на него внимания, засунул оленью ногу в пещеру, закрыл вход большим камнем и отправился с Тикаани через всю деревню к ее палатке. Аккуратно поставив свои новые сапоги у входа, я заглянул внутрь. В слегка затемненное, украшенное подушками, мехами и каменными лампами пространство. Там была только мама Тикаани. Она сидела с лэптопом и какой-то массивной штуковиной, вероятно, это был большой сотовый. Увидев меня, она улыбнулась и пояснила. «У нас тут довольно медленный интернет». Соединение идет через наш спутниковый телефон, так что если захочешь проверить почту... «Пока не нужно, спасибо», — сказал я и обратился к Тикаане. «Вы все лето живете в палатках?» Тикаане кивнула. «С наступлением зимы мы строим вместо палаток иглу. Там нам и в человеческом облике уютно, и супчик сварить можно. Но большую часть времени мы проводим в обличье волков, преодолеваем большие расстояния и наслаждаемся сильным ветром и снегом». «Здесь же бывает по-настоящему холодно!» Тиканя рассмеялась. «Если для тебя минус 50 градусов — это по-настоящему холодно, то да». «Ничего себе!» — ответил я, ужаснувшись. Хотя сейчас по человеческим меркам было примерно 10 градусов тепла, и многие жители деревни гуляли лишь в одной футболке или вовсе без нее. Повсюду играли веселые ребятишки, которые время от времени вдруг превращались в волчата обратно, не утруждая себя переодеванием. В паре метров от меня семья, отец, мать и трое детей, превратились в волков прямо у меня на глазах, запихнули лапой футболки и штаны в палатку и убежали гулять на просторе. С другой стороны, в деревню прибежал волк, превратился в мужчину, прошел голышом поселению и, наклонившись, вошел в свою палатку. Услышав пение, я повернул голову. Женщина плела на специальном станке шнуры и негромко напевала. Ее пение было чем-то средним между человеческой песнью и волчьим воем. «Здорово, что вам не нужно скрывать, кто вы на самом деле», — сказал я, немного завидуя этим арктическим волкам. И Тикань кивнула. Я обратил внимание на мускулистого мужчину, который тренировался метать копье в цель. Он был на полголовы выше всех остальных жителей деревни, и волосы у него были светло-русые, а не черные. «Этот человек не похож на остальных», — сказал я тикане «Да, его зовут Люк. Он приехал из большого города» ответила она мы здесь не так открыты миру как наша школа кристалл но если обротень в своем зверином обличьи белый волк он может остаться жить у нас я взглянул на свою подругу сбоку и наконец-то решился спросить почему она так странно говорила о нашей школе и наших друзьях но как назло именно в эту секунду ее позвал отец тикани ты нам нужна и моя подружка сказав пока убежала я побродил еще немного вблизи палатки и вдруг увидел что в луже лежат Вышитые сапоги. «Постойте-ка, ведь это же мои. Те, что сшил для меня брат Тикани. Ну, отлично. Теперь они грязные и мокрые. Но кто это сделал?» Долго гадать не пришлось. Вытащив сапоги из грязи и подняв глаза, я увидел перед собой кузена Тикани, Амараука. Он враждебно смотрел на меня. «Оборотню кошки у нас делать нечего», — сказал он. «К тому же тип вроде тебя». «Не может быть другом моей кузины! Ты ей совершенно не подходишь!» «Думаю, Тикаани сама в состоянии решить, кто ей подходит», — спокойно ответил я, не отводя взгляда. Благодаря противостоянию с Джеффри я научился общаться с неприятными волками. А насчет того, что мне тут нечего делать, у родителей тикани очевидно другое мнение, ведь они же разрешили ей меня пригласить. «А испачкав мои сапоги, ты повел себя как ребенок». Она должна была спросить разрешение у стаи. «Да неужели? А я думал, у вас все решает Альфа-Волк, то есть отец Тикаани Эдвин Голубое Облако». «Ты чужак и ничего не знаешь. Я не принадлежу к его людям. Я член стаи Северного Ветра», — прорычал он. «Через два дня из Бейкер-Лейк отправляется самолет на юг, и ты на нем улетишь». «Но день рождения Тикаани только через три дня», — возразил я, все еще сохраняя внешнее спокойствие. Хотя внутри меня уже давно полыхал лесной пожар. Ты же понимаешь, что я ни за что не захочу его пропустить? «Видимо, придется тебе помочь», — сказал он. «Дух дикой природы, я взываю к тебе! Сделай так, чтобы у этого оборотня ничего не получалось, и пусть он будет неудачником до тех пор, пока не покинет нашу деревню». «Это еще что такое? Похоже на... проклятие? Этот оборотень меня что, проклял?» Я был так обескуражен, что не мог вымолвить ни слова. А Мороук явно довольный результатом удалился. Когда вернулась Тикаани и ласково коснулась моего плеча, я все еще неподвижно стоял на том же самом месте, держа в руке промокшие сапоги, которые, будем надеяться, еще можно спасти. «Все в порядке?» — спросила моя любимая волчица, заглядывая мне в лицо. «Ты какой-то странный. Ой, что случилось с твоими сапогами?» «Кому-то в деревне, видимо, не понравилось, что твой брат подарил их мне», — ответил я, пытаясь чистить грязь с кожи. В тёмных глазах Тикаани зажёгся гнев. «Ну только попадись он мне!» — зарычала она. Я на секунду задумался, не рассказать ли ей о проклятии. Нет, лучше не надо. Не хочется, чтобы она беспокоилась обо мне или, чего доброго, просто посмеялась. Поэтому я сказал, «А в остальном всё отлично, Тики» и заставил себя улыбнуться.